Эпилок, пискнула я. Ой! Еще немного котенок! шепнул мне на ухо муж. Пару шагов и все. Шпильки! взмолилась снова, едва не споткнувшись. Благо мужчина удержал. Ноги уже болят, ведь уж, по этим камням дурацким идти. Потерпи! мягко протянул он, продолжал проверять, чтобы повязка плотно закрывала глаза. Я же терпел, как весь вечер всех мыри на тебя пялились. «И ты потерпи!» «Ой!» — прыснула со смеху. «Кто там пялился, а?» «Ха-ха три раза!» «Все, радость моя, все вокруг на тебя пялились!» Зарычал мой ревнивый варвар, а потом многозначительно ущипнул за попку. «Платье красное с вырезом до самого бедра, все прелести видно!» «Если бы не годовщина, хрен бы я тебе позволил в этом купальнике куда-то выйти!» «Купальники?» — ахнула. «Не знаю, то ли смеяться, то ли плакать!» Сложно найти человека, находящего повод для претензий чаще моего любимого. Вообще-то платье по пятке так-то. Зато с вырезом. И облегающее. Хмыкнул Витя, продолжая непрерывно тянуть меня вперед. У официанта от твоих буферов чуть линзы не повыпадали. Сжалилась бы над людьми вокруг. Они повыпадали не из-за моих буферов. Съязвила я. А потому что ты самое дорогое шампанское в меню заказал. Дороже, чем весь их ресторан а потом еще и чёрные икры килограмм. После таких, как ты, и басни про русских олигархов за границей появляются, ага. Ставлю на буфера. Не унимался тот, а затем театрально обиженно воскликнул. Нет, ну десять лет счастливых отношений, у меня праздник, котенок, И у тебя тоже, между прочим. Праздник, потому что после трёх родов у твоей жены Талия все еще тонкая, да? Наивно переспросила я, на что получила заслуженный шлепок по попе. Смеясь добавила. «Шучу-шучу, любимый муж. Уже весь Париж знает про нашу дату. Где-то только не отметился». Витя резко остановился, позволяя найти равновесие, и я ощутила пальцами впереди железную ограду. Еще не весь, Аль». Резко стянув повязку, Витя крепко обнял меня за спиной, утыкаясь подбородком в шею. Впереди открылся совершенно невероятный ошеломительный вид на Эйфелеву башню, а за ограждением мягко шумела сено. Каким-то образом Витя нашел идеальную точку, где полностью отсутствовали туристы. Мы были словно одни, в самом прекрасном месте на Земле. Как краси! Слова застряли в горле, как вдруг небо озарилось вспышками салюта. В Новый год он не редкость, и я спокойно любовалась вспышками, как вдруг розовые искры раз за разом начали складываться в слова. «Аля, я люблю тебя». «Господи, Витя!» – ахнула я, утирая слезы платочком. Мужчина повернулся ко мне лицом, запечатлев на губах нежный поцелуй, от которого знакомо подкашивались коленки. Мягкие хлопья снега падали на черный плащ мужа, которым он укрывал нас обоих. Это было обязательно, так как замёрзнуть в моей верхней одежде, надетой под строгим контролем мужа, было невозможно. Но охренеть, как приятно. «С Новым годом, котенок! шепнул он мне мягко. «Хорошо, время прошло, но быстро. Давай помножим на три как минимум». «С радостью». Зарывшись в кармане шубы, я дрожащими руками достала маленькую красную коробочку и протянула ее Вите. «Знаю, мы уже подарили друг другу подарки, но этот, так скажем, не в счет. Мужчина медленно его распаковал и удивленно уставился на маленькую серебряную ложку. Покрутив ее перед носом, он, наконец, заметил. «Тут год наступивший написан». «А даты нет». Помогла догадаться ему я, с восторгом наблюдая, как лицо мужчины озаряет улыбка. «Сами добавим». «Аль». Ахнул Витя, целую так жадно, что стоять я больше не могла. Пришлось ему меня держать. В кармане мужчины зазвонил телефон, и я сама его нащупала, достала и приложила к уху, ответив на звонок. Потому что романтика романтикой, а дети, как говорится, по расписанию. «Папуля! С Новым годом!» Закричала Лена в трубку. И Мамуля тоже. Меня аж повело, из губ вырвался обреченный скрежет. Лена любила эту шутку и знала, что у меня от нее дергается глаз. А вот Витечке весело было, жук. А че? наивно заявила та. Скоро опять бабушкой станешь. Привыкай. Мы с Витией удивленно переглянулись и одновременно прыснули со смеху. Вот эта семейка намечалась.